преклонение перед книгами. Придайте индивидуальность своим книгам. Некоторые люди никогда не загибают уголки страниц. Другие не кладут открытые книги обложкой вверх, третьи не смеют делать заметки на полях. Всё это предрассудки. Книга не произведение искусства, тем более не предмет культа. Книги существуют, чтобы служить читателю. То есть лично вам. Загибайте страницы, подчёркивайте понравившиеся фразы, ставьте на полях, если хочется восклицания да и нет. Не запрещайте другим оставлять на титульном листе надписи и ставить даты. Записывайте на страницах книг телефоны и веб-адреса, рисуйте картинки, набрасывайте письма, если во время чтения вас осенила идея, Не стесняйтесь коротко записать её на полях, пока не забыли. Делайте зарисовки мостов, которые вы хотели бы построить, или эскизы моделей одежды, которые хотели бы сшить. Вклеивайте открытки и засушивайте между страницами цветы. Когда в следующий раз вы возьмёте в руки ранее прочитанную книгу, вам сразу вспомнится, что тогда заставило вас задуматься, засмеяться или заплакать. Вот это кофейное пятно, скажете вы себе. Я посадил на страницу в кафе, где познакомился с симпатичной официанткой. Любимые книги должны быть потрёпанными, изодранными, с пожелтевшими, вываливающимися страницами. Любите свои книги как хорошего друга или хотя бы как любимую игрушку. Пусть они стареют вместе с вами, неся на себе приметы прожитых лет.